класс Ресничные черви Свободно живущие животные, ведущие, как правило, хищный образ жизни Это морские или пресноводные животные Некоторые живут в почве во влажных местах обитания Они поедают многих простейших мелких ракообразных личинок комаров Тело червей покрыто эпителием с множеством ресничек Движение ресничных с одной стороны результат биения ресничек наружного эпителия, с другой – следствие сокращения кожно-мускульного мешка. Эти черви и ползают, и плавают. В процессе переваривания пищи у ресничных червей большое место занимает внутриклеточное пищеварение. Частицы пищи, предварительно подвергающиеся обработке секретом глоточных желез, поступают в кишечник и захватываются клетками кишечного эпителия. В которых формируются многочисленные пищеварительные вакуоли. Ресничных червей отличает высокая регенеративная способность, так даже сотая часть их тела способна восстанавливаться в целое животное. Представители класса молочная, черная планарии, многоглазки, обитатели заиленных частей прудов и ручьев.